Тот, что в жилетке, в одной руке держал обрез двустволки, нацеленный троице в ноги, а другой картинн сжимал устрашающий кривой кинжал. Ну, чисто благородный разбойник из псевдоисторических венгерских фильмов, которые любили крутить в кинотеатрах при советской власти Сергей Вухи ради что не хватает. Размер матк с доброй браслет. Второй же был вооружен лишь небольшой штыковой лопатой с налипшими комками земли. И Алексей моментально просек, что из этих двоих он наиболее опасен. Копатель стоял в расслабленной позе, немного в сторонке, однако лопату держал грамотно, а не замутненный. Наивный даже взгляд его не оставлял сомнений, что если начнется заварушка, он покрошит своей мотылей все вокруг в мелкую капусту, раньше чем напарнику успеет поднять ствол. Лезвия лопаты покрывали подозрительные тёмные пятна, при взгляде на которые у Карташа отчёт неприятно похолодело в желудке. Но это явно была не засада на них. Вообще не засада. Ребятки были не готовы к этой неожиданной встрече, и Шарашины были не меньше, чем сам Алексей, по лицам видно, хотя они и стараются за всех силы Шарашины скрыть, так сыграть невозможно. А если и возможно, то зачем, скажите на милость, с засадником и играть, повязать всех и дело с концом? «Туристы», — прищурился тип в жилетке, — «странная одежка для туристов. А где рюкзаки, палатки?» «Так я ж говорю, мужики!» — Алексей подпустил в голос еще больше нервозности, испуганно косяс на обрез и краем глаза держа всю поляну. «Заблудились! Вчера за хворостом намылились, отошли от палатки подальше, и все, труба». Ночь бродили, думали вообще, не выберемся, где мы хоть находимся, а? — Здесь! — лаконично подал голос человек с лопатой. — И было бы лучше, если бы находились не здесь, а где-нибудь в другом месте. И сдвинулся немного левее. Машка-молодчина разумно держалась чуть позади и не отсвечивала, чтобы в случае чего не ограничивать мужчинам оперативный простор. — А простор! — Алексей яйцами чуил, — по надвицам, секунда на секунду. Похоже, Гриневский тоже это понимал и подобрался. Ясно, как день, что сейчас их будут убивать, точнее, попытаются убить, поскольку они стали свидетелями того, у чего свидетелей быть не должно по определению. И будь и свидетели все же, а кажутся их надлежит незамедлительно умертвить. Другой вопрос: удастся ли горячим смоглам парням умертвление «Двое на двое. Не такой уж плохой расклад. Можно и пытаться воспрепятствовать закланию. Впрочем, не стоит забывать о водителе Нивы. Если он откроет огонь им в спину, значит так, бросок вперед, удар ребром ладони венгерскому киноперсонажу по горлу, кувырок под прикрытием он тех славных костиков, таксист не плашает, не должен плашать». И тут шаг вперёд сделала Машка, разом изменив расстановку фигур на доске. Резким движением откинула непослушную челку с лба и спокойно сказала: "Вам, ромалы, привет от Пашки пальчика". Опа! В стане противника возникло лёгкое замешательство. Смогли и быстро переглянулись, и Копатель недоуменно дёрнул подбородком: "Эй, откуда Пашу узнаешь? Встречались?" "С вызовм", сказала Маша. Ну, так будем разговаривать нормально. На дороге лязгующе хлопнула дверца. Судя по всему, не закрылась. Последовал еще один удар, вовсе уж разъяренный. И хриплый голос о чем-то раздраженно поинтересовался. Все на том же незнакомом языке. «Жилетка!» — бросил взгляд на пиджак, пожал плечами и что-то прокричал в ответ. Причем в его фразе отчетливо прозвучала «Паша пальчик!» И тут... Гарташ вспомнил. Почти полтора месяца назад товарный поезд в спорывизущих их и двоящичек проклятущие платины в Туркмению с станции где-то неподалёку от российско-казахской границы бойкий цыган Шалопай, которого искали мелкие бандюшата таташнего разлива, точно Шалопай так и представился Пашка Пальчик. которых, я сказать, знают все цыгане от Москвы до самых до окраин и которые дали им наводку. Если мол попадёте в переплёт, подавайтесь в любой табор и скажите, что от Паши пальчика цыгане должны помочь. Ага, ага, стал быть сие и есть местные ромалы умниц Машка вовремя вспомнила о вагонном знаконце. По трове прошуршали шаги, и на сцену выступил ещё один персонаж. очередной крючконос, невысокий, коричневатый цыган лет 60, с чёрной гривой волос и совершенно седой бородкой, с изрезанным глубокими морщинами лицом, однако с глазами голубыми, ясными и бессмысленными, как у младенца. Старик гневно, что это бросил пиджаку и жилетке, и резко повернулся к Маше. И сразу стало понятно, кто главный в этой троице. Ну, Но... Сговорливо поинтересовался старикан. Что ещё за Паша Пальчик? Я такого не знаю. Ворёт. Понял Карташ, иначе-то Крезов бы не прискакал, козёл нерусский. Пашка, сука поры такой, приземистый, очень загорелый, быстро сказал таксист, тоже почуяв, куда ветер дует. Мы видели его на железнодорожном переезде, недалеко от Казахстана. Да, и что он вам сказал? сказал, что цыгане нам помогут, если мы на него сошлёмся. Правда, правда? честно добавила Машка. Он имел в виду ашхабадских цыган, мугати из Ашхабада. Но ведь все цыгане это одна большая семья, или я ошибаюсь? Мугати из Ашхабада. Это всё, что он сказал. Вроде всё. таксист пожал плечами. Нет, перебил Алексей. Если дословно, то он сказал так. Сейчас. Он сказал, чтобы мы сказали так. Привет вам, ромалы, от Пашки-пальчика. Кланяется Пашка и передаёт, что жив, здоров, чего и вам желает. Киренастый задумчиво пожевал ус и уже более миролюбиво спросил: "И чем же вы так ему понравились, что Пашка замолвил за вас, славечек? Да помогли там кое-чем?" Осторожно ответил Карташ: "И от нас чего вы хотите?" На шее предводителя блеснула золотая цепь толщиной пальцев 3. надетые поверх полосатого серо-черного свитера. — До Шантарска не подбросите! Жилетка вдруг разразился злобной тирадой, достаточно, впрочем, сдержанной, не иначе из уважения к сидинам. — Предводитель! — Ромал презрительно ответил, потом в спор вступил и пиджак. Цыгане курлыкали, а в своем минуты две, причем в разговоре то и дело проскальзывали слова «Пашка», «Гадже» и «Пальчик». Потом главный резко вскинул растопыренную ладонь и подчинённо будто кляпс с размаху в рот загнал. Старик повернулся к Троице и сказал раздохчево: "Боисынё, я Лёня и Руслан считают, что вас нужно убить, потому что вы оказались не в том месте и не в то время". И вдруг круто спросил: "Что вы видели?" Алексей помолчал и очень медленно проговорил: "Я кленос своим богом" И вашим богом, если вы не православный, я клянусь жизнями моих друзей и всех родных и близких. Мы вышли к дороге, увидели автомобиль, спрятались в кустах, а потом нас нашли твои сыновья. Больше ничего. Такими клятвами не разбрасываются, ты знаешь, я знаю. Почему же вы спрятались? Карташ на мгновение замялся, потом сказал: "Это долгая история, уважаемый" Если подвести нас до Шантарска сложно, то предлагаю такой вариант. Давайте разойдёмся миром. Вы нас не видели, мы вас. Вы едете своей дорогой, мы ждём попутную мар. Но вы знаете Пашу пальчика, перебил старик. Но вы не туристы, я же вижу, нет вы опаснее любого туриста. От вас просто пахнет опасностью. Но Пашка сказал вам заветное слово, а его слово для нас весит немало. Но вы, гаджи, чужаки, а мы не хотим лезть в проблемы, гаджи. Урумал хватает своих проблем. Но, но, но, сплошные но. Поэтому я, Михаил Руденко, не могу решить этот вопрос. Пусть им занимается тот, кто -то поглавнее меня будет. Скажи мне только одно, гаджи. Недавно в городе Нижний Карске был большой шум. Вы имеете к этому отношение? — Увы. Мгновенно прокачав в мозгу варианты ответа и выбрав правдивый, вздохнул Алексей и обезоруживающе развёл руками. Самые непосредственные. Одни плохие люди решили выкрасть нас у других плохих людей. Нам удалось сбежать, и теперь нас наверняка ищут, так что предупреждаю сразу. Мы беспокойные пассажиры, ни слова больше. Вторично поднял руку старик Руденк. Мне это не интересно. Мы довезём вас до Шантарска. и вы будете иметь беседу с, ну, чтобы было вам понятно, с начальником табора. Он и решит вашу судьбу. Согласны? — С Басалаем, — негромко уточнил Гриневский. — Знаешь, Басалая, — ухмыльнулся Михай. — Нет, Басалай в отъезде. Вы будете говорить с его заместителем. Согласны? — Да хоть с самим Будулаем, — сказал Карташ. — Нам бы побыстрее, а? Неровён час с ментов на ноги под